Глава 9 «Князь Угрим Ищерский желает говорить!» Тимофей кричал громко, зычно, во всё горло, как велел князь, и что велел. Тимофей кричал по-татарски и «Князь Угрим Ищерский желает говорить!» И по-немецки кричал тоже. Сам Угрим молчал, призывно подняв над головой руку. Князю не пристало драть глотку, а поднятая рука волхва в любой момент могла поставить магическую защиту или, если потребуется, нанести смертельный удар. У ног у Грима лежали две черные кости в прозрачных кристаллах, два трофея, две кощеевы руки. Открытая князем темная тропа вывела их на пустующую, пока еще пустующую переправу через Ищерку, Аккурат посреди реки, по берегам которой уже выстроились для битвы войска степняков и латинин. Их появления здесь не ждали. Угрим и Тимофей оказались между взбудораженными армиями, как два зернышка, зажатые в гигантских жерновах. И с жерновами этими следовало вступить в переговоры, не выказывая ни капли страха. Тимофей старался. «Князь Угрим Ищерский!» Слева под пестрыми латининскими стягами сплошная линия щитоносцев, лес-пик, арбалетчики с заряженными самострелами, закованные в латы рыцари, готовые в любой момент сорваться в атаку. «Желает!» Справа ветер треплет бунчуки из конских хвостов на копейных древках и длинных шестах. Лучники, огадая, достают стрелы с узкими бронебойными наконечниками. Выстраивается для боя панцирная конница степняков. «Говорить!» Татарские ряды разомкнулись первыми. К переправе выдвинулась группа нукеров. Под девятихвостным ханским бунчуком ехал невысокий всадник в крепкой броне. С позолоченного шлема свисал пышный хвост черно-бурой лисицы. Забральная личина тумага была поднята, и Тимофей рассмотрел под ней скуластое лицо наездника. Раскосые глаза смотрели недоверчиво, на тонких губах застыла кривая улыбка. Чуть подрагивали реденькие усики. Хан был напряжен и насторожен. Со всех сторон Агадая прикрывали тяжело вооруженные нукеры, лучники за его спиной натягивали тугие татарские ному. Конечно же, великий хан должным образом позаботился о своей безопасности. Среди степняков, сопровождавших Агадая, Тимофей заметил знакомое лицо — Бельгутай. Бывший ханский посол встретился с ним взглядом. Татарский Найон смотрел холодно, бесстрастно и недружелюбно. «Огадай готов к переговорам», — удовлетворенно кивнул Угрим. «Дело пошло, и вряд ли теперь Феодор лих пожелает остаться в стороне». «Князь Угрим Ищерский желает говорить». Теперь Тимофей кричал только по-немецки. Угрим ждал, обратив взор в сторону латининского воинства. Агадай приблизился и взмахом руки остановил своих воинов. Хан ждал тоже. Ага, зашевелился, наконец, и латининский строй. Раздались в стороны ряды щитоносцев и копейщиков. Раздвинулись рыцари. На переправу вступала императорская свита. От ярких гербовых одежд заребила в глазах. «Ну вот и его величество пожаловал!» — усмехнулся Угрим. «Пусть подъедет поближе!» Феодорлих не выехал, его скорее вывезли. Императора с двух сторон поддерживали в седле оруженосцы. Понятное дело, после достопамятных событий на берегу Дуная Феодорлих был еще слишком немощен, чтобы обойтись без посторонней помощи. Даже легкая броня, надетая на него, казалось, вот-вот сомнет могущественного властителя. Под открытым бацинетом виднелось осунувшееся лицо. Бацинет. Вид шлема. Бледные впалые щеки, свежие шрамы, черная повязка через левый глаз. Ослабевший император имел мало общего с тем грозным монархом, которого Тимофей знал прежде. Впрочем, властный блеск уцелевшего глаза свидетельствовал о том, что Феодорлих не сломлен окончательно. «А ведь ему уже лучше», — заметил Угрим. «Видимо, Михель все это время заботился не столько о том, чтобы Феодорлих не погиб от ран, сколько о том, чтобы он не поднялся с постели. Теперь же, когда Михель мертв, и чары рассеялись, его величество быстро пойдет на поправку» стрелки императора держали на изготовку взведенные арбалеты в руках рыцарей поблескивала обнаженная сталь конные телохранители с большими щитами плотно обступили своего господина в чем в чем а в легкомыслии феодор лиха упрекнуть было нельзя как и огадая впрочем татары и у латине настороженно наблюдали друг за другом но с еще большей опаской они поглядывали на угрима и на чёрные кости у его ног. Первым заговорил Феодорлих. «Без свиты князь, только с толмачом?» Голос императора был тихим и насмешливым. Это был голос больного человека, больного, но выздоравливающего. «Не очень-то разумно с вашей стороны появляться здесь без охраны». Тимофей перевёл слова императора, затем невозмутимый ответ князя. «В данный момент я не нуждаюсь в охране, Ваше Величество». «В самом деле?» — единственный глаз Феодорлиха сверлил у грима. «А может быть, у вас просто не осталось воинов?» «У меня есть черная кость», — все так же спокойно отвечал князь. Тимофей переводил. «И ни одна, прошу заметить». Угрим кивнул себе под ноги. Этого достаточно, чтобы остановить на этой переправе любого из вас. Остановить или умертвить. томфи С татарской стороны выехал Бельгутай. «Великий хан желает знать, о чём твой канас говорит с Хейдорхом». «Князь объясняет, что может дать отпоры вам и латининам, и что для этого ему не требуется большая дружина», ответил Тимофей на языке степняков. «Правда?» Теперь уже сам Агадай, подъехав ближе, вступил в разговор. Голос хана прозвучал глухо и надменно. «А если стрелы полетят в твоего каназа с обеих сторон, если мои нукеры и его?» Хан кивнул на императора. «Воины атакуют вас вместе». Тимофей перевел слова Агадая, спросил не удержавшись. «Княже, такое возможно, чтобы они вместе?» Угрим ответил сначала ему. Едва ли они на это решатся. Друг другу ханы император доверяют сейчас не больше, чем мне. К тому же они не знают, на что способен чародей, у которого имеется не одна кость, а больше. Я бы на их месте поостерегся нападать. Или сделал бы это сразу, не вступая в переговоры. Затем князь заговорил, обращаясь к хану. «Возможно, у меня и не хватит сил, чтобы противостоять двум вашим армиям сразу», переводил Тимофей слова князя. «Но уничтожить вас двоих я всегда успею». Теперь заволновался Феодорлих. «Князь, я не понимаю, что вы обсуждаете с ханом», заметил император. «Это не очень вежливо и это небезопасно». Угрим, выслушав перевод, усмехнулся. «Теперь ты видишь, Тимофей, что союз между Феодорлихом и Агадеем невозможен!» Негромко произнес князь. «Если их не объединит кто-то третий!» Слова были сказаны, но губы у Грима продолжали шевелиться, будто он все еще обращался к Толмачу. «Заклинание!» — вдруг понял Тимофей. «Ищерский волх творил волшбу. Латиняне и татары поняли это мгновением позже, когда...» Молниеносное движение, взмах княжеских ладоней. Руки у грима стремительно вычертили в воздухе две коротких извилистых черты. Темно-синие росчерки волховского знака вспыхнули прежде, чем телохранители императора и хана успели среагировать. То есть они так, конечно, среагировали, но это уже не имело значения. Из взрезанной ткани пространства ударил сноб синих искр. Под искры попали четверо. Феодорлих и Агадай, Угрим и Тимофей. Запоздало щелкнули спусковые механизмы арбалетов, зазвенели тетивы тугих татарских луков. Нукеры и рыцари атаковали с двух сторон сразу. Что произошло дальше, понять было трудно. Мир вокруг замер. Весь мир уснул, умер, оборвались крики, смолкли звуки. Десятки выпущенных стрел и болтов зависли в воздухе. Стальные жало не достали до угрима Тимофея каких-то двух-трех локтей. Стрелы, люди и кони — все остановилось в незавершенном движении. Тимофей ошалело завертел головой. Он видел горящие злобой глаза, разъявленные рты, искаженные лица, разрываемые уделами лошадиные пасти. Шпоры до упора вошедшие в конские бока — поднятые над головами клинки и опущенные копья, застывшие стяги, бунчуки, плащи, плюмажи. Две рати неподвижно стояли по берегам реки. Две свиты, ринувшиеся в бой, тоже были остановлены магией Угрима. Оруженосцы, удерживавшие немощного императора в седле, обратились в окаменевшие подпорки. Замер Бельгутай с занесенной саблей. Вздёрнутая на дыбы лошадь Найона так и осталась стоять на задних ногах. Под действие чар не попали лишь те, кого окатилось синими искрами. «Не нужно волноваться», — успокоил князь. «Это не боевая магия, пока не она». Императоры хан переглянулись. Тимофей постарался взять себя в руки и собрался перевести слова князя, но... «Урус, ты говоришь то, что я слышу?» Агадай недоверчиво смотрел на Угрима. «Или это часть твоего колдовства?» «Конечно же, это колдовство», — хмыкнул Угрим. «Но благодаря ему ты понимаешь мои слова, а я твои». «Я тоже понимаю», — ошарошенно пробормотал Феодорлях. «Вас обоих понимаю, без него». Император кивнул на Тимофея. Тимофей так и застыл с открытым ртом, не произнеся ни слова. Похоже, в услугах Толмача здесь больше не нуждались. Угрим говорил по-русски, Феодор Лих произносил слова на немецком, а Гадай разговаривал по-татарски, но никто при этом не испытывал никаких неудобств. Все трое в самом деле понимали друг друга, без него. «Не совсем так, Ваше Величество», — снова заговорил Угрим. Чужая речь кажется нам понятной как раз потому, что среди нас находится опытный толмач, долго и усердно изучавший языки. Его знания помогают нам сейчас и, надеюсь, будут помогать впредь. Взгляд единственного глаза Феодор лиха скользнул по Тимофею и вновь уперся в угрима. Подозрительный, настороженный взгляд. «Вообще-то есть и другие способы общаться без помех при помощи магии», — пожал плечами князь Волхв. «Но, во-первых, они потребуют от меня больших затрат сил, а, во-вторых...» По губам у Грима скользнула кривая усмешка. «Во-вторых, я не думаю, что эти способы пришлись бы вам по душе». Кажется, этот вопрос был исчерпан, но оставались другие огадай провел рукой по шее своего застывшего коня, недоуменно тряхнул лисьим хвостом на шеломе. «Что происходит, колдун? Почему все вокруг стали подобны камню?» Тимофей покосился на Бельгутая. Однажды в подземельях Остражца Угрим остановил для татарского наёна течение времени. Но тогда был один Бельгутай, а теперь... Неужели теперь князю под силу запереть во времени целый мир? Всё оказалось иначе. «Я позволил себе изменить ход времени для нас четверых», — объяснил князь волф «Долго это не продлится, надолго у меня не хватит сил, но надеюсь, мы успеем договориться». «Договориться?» — прищурил глаз Феодорлях. «Обычно договариваться старается слабейший», — заметил Агадей. «Или умнейший» парировал Угрим. Хан скривился. «Слишком умные могут оказаться слишком опасными. От таких умных лучше избавляться сразу». Угрим неодобрительно качнул головой. «Разве еще непонятно что убить меня будет непросто?» «Скоро твое колдовство закончится», — оскалился Агадей. «Ты сам сказал об этом, а стрелы уже пущены». Хан кивнул на застывшие стрелы, целевшие в Угрима и Тимофея. «Когда чары рассеются, стрелы полетят дальше, конас!» Угрим улыбнулся. «Верно, полетят, только эти стрелы не опасны для меня!» Князь плавно двинул рукой. Висевшие в воздухе татарские стрелы и арбалетные болты латинин развернулись наконечниками к Кагадаю. Хан невольно отстранился. Наконечники тоже чуть сдвинулись. Незримая сила притягивала их теперь к груди степняка. «Когда чары рассеются, стрелы полетят дальше». Угрим невозмутимо повторил слова хана. Побледневший Агадай потянул из ножен саблю. Тимофей схватился за меч. Князь чуть шевельнул пальцем. Ханская сабля, наполовину уже обнаженная, намертво застряла в ножнах а когда я дернул раз, другой, ничего не вышло. Степняк прорычал что-то и отпустил оружие. Сабля, звякнув, скользнула обратно в ножны. «Ты все равно умрешь, Урус!» — прохрипел хан. «Даже если бы это случилось, моя смерть ничего не дала бы никому из вас!» — спокойно ответил Угрим. «Ну, так уж и ничего, князь!» — вставил свое слово феодор «А ваша крепость? А черные мощи?» Угрим повернулся к императору и небрежно повел по воздуху ладонью вновь верша вершу легкое колдовство. Часть стрел, направленных на Агадая, медленно повернулась наконечниками к Феодорлиху. Император поджал губы и умолк. Глаз его величества блеснул затаенной злобой. моя острожец вам ни к чему!» Сухо произнес Угрим. Это небольшая крепость в глухом краю, да и ешерские земли не настолько богаты, чтобы рисковать ради них. Вот черные кости это да, это другое дело. Им действительно нет цены. Но сами вы никогда не сможете воспользоваться их силой, а ваши колдуны мертвы. "Почему мы должны верить тебе, урус?" скривился огадай. Вопрос был неуместен, потому что ответ был очевиден. Но Угрим все же ответил. «Потому что это...» Князь кивнул на магические кристаллы. «Теперь принадлежит мне, а не им». «При Михеле была помощница». Глаз Феодор лиха неотрывно следил за лицом Угрима. «Твоя бывшая жена, царевна-колдунья Арина Никейская, она тоже, тоже мертва?» Угрим качнул головой. «Нет, но, полагаю, теперь Арина станет помогать другому магу, если, конечно, сочтет нужным. В любом случае, вам на нее рассчитывать больше не стоит. Она уже не на вашей стороне, ваше величество». «А вы, князь, разве о вас можно сказать иначе?» Князь Волф улыбнулся. «Это будет зависеть только от вас». «Вообще-то ты пришел к нам, Урус». — прищурился Агадай. — Не мы к тебе? — Потому что вы ко мне прийти бы не смогли. — Без заминки ответил Угрим. — Я же могу достать вас в любое время и в любом месте. Советую никогда не забывать об этом. Хан недовольно поморщился, но сдержался. — И все-таки, Канас, это ты нас позвал? Ты захотел говорить с нами, значит, ты нуждаешься в нас больше, чем мы в тебе. Угрим вздохнул. «На самом деле мы все одинаково нуждаемся друг в друге. Просто я сделал первый шаг». «И чего ты хочешь?» «Да, в самом деле, скажите, наконец, чего вы хотите, князь», присоединился к хану Феодорлях. Угрим удовлетворенно кивнул. «Обязательно скажу. Сейчас я владею силой, какой не смогли достичь ваши колдуны». Взгляд князя вновь скользнул по чёрным костям. «Но одной магии не всегда бывает достаточно». «И вы рассчитываете на наши войска?» насмешливо бросил Феодорлих. «Я правильно вас понимаю, князь?» «Как и вы можете рассчитывать на меня, если мы придём к соглашению». «Рассчитывать в чём?» вмешался хан. «Что ты можешь предложить тому, у чьих ног уже лежит весь мир?» Угрим покачал головой. «Не весь, далеко не весь. Даже не его половина и даже не четверть. Но ведь это можно исправить. Вы потеряли своих чародеев, я могу их заменить. Если две ваши армии сольются в одну, и если к ним будет приложена моя магия и сила черных костей...» всех костей, которые имеются у меня. Никто в этом мире уже не сможет нам противостоять. «Нам?» — скривился Агадей. «Нам? Мир ведь можно делить. Почему бы миру не иметь двух повелителей? Властителя Запада...» — Угрим выразительно глянул на Феодорлиха. «И властителя Востока...» Взгляд князя уперся в лицо Агадея. «Властителю мира должен быть один», — хмуро заметил хан. «Так считали многие, но никому еще не удавалось добиться желаемого. Всего мира одному не завоевать и уж тем более не удержать за собой. А полмира это тоже немало. Это больше, чем сейчас имеет каждый из вас. Это больше, чем все ваши владения, объединенные вместе». «Но позвольте, князь, если мир будет поделен между нами, что в таком случае достанется вам?» усмехнулся Феодорлих. «Вероятно, черные мощи, до которых вы еще не добрались и которые рассчитываете получить с нашей помощью». Угрим кивнул. «У каждого свои цели, ваше величество». «И каждая цель имеет свою цену». Глаз императора блеснул, словно алчное око ростовщика. «Расширение границы новые земли — это все, что вы можете предложить нам за помощь?» «А этого мало?» Феодор Лех опасливо покосился на Агадая, чуть помедлил с ответом, но все же заговорил, осторожно выбирая слова. «Если речь идет о единении силы шести реликвий, тогда да, тогда мало». Агадай кивнул, давая понять, что тайна древних артефактов известна и ему. «Черные кости, собранные вместе, даруют бессмертие, ведь так, колдун?» «Так», — признал Угрим. «А почему бы вечную жизнь не поделить тоже, а как мир?» «Это справедливо», — поддержал хана император. «Мой придворный маг был согласен на такие условия». «И мой шаман сулил мне бессмертие!» Агадай впился в лицо Угрима цепким взглядом. Лицо князя Волхва оставалось спокойным и невозмутимым, черные глаза Угрима смирили обоих долгим пристальным взглядом. «Вы хотите жить вечно?» «Разумеется, князь!» Холодно процедил Феодорлих. «Было бы странно, если бы не хотели!» — добавил Агадай. Пауза длилась недолго. «Что ж, если это плата за союз, я согласен», — произнёс Угрим. «Это хорошая плата за достойный союз», — улыбнулся император. «И да поможет нам Тенгри», — провозгласил хан. «Значит, мы договорились». «Да, колдун, считай, что мы договорились». Агадай решительно тряхнул головой. Лись и хвост на татарском шеломе взметнулся, словно бунчук в руках торжествующего победителя. «Условия приняты, князь!» Удовлетворенно кивнул Феодорля. Тимофей в изумлении наблюдал, как три недавних противника приязненно улыбаются друг другу. Наверное, без магии все-таки здесь не обошлось. Наверное, какое-то скрытое, неявное колдовство все же придавало из-под вольвесомости и убедительности словам Угрима. Наверное, но не наверняка. Полной уверенности в этом у Тимофея не было. Вполне возможно, что никакого магического воздействия на чужую волю и не потребовалось. Когда разные люди вступают на одну дорогу, направлять уже никого не нужно. «А теперь убери это, Канас!» огадай указал на застрявшие в воздухе стрелы. «Иначе лишишься союзников, прежде чем воспользуешься их помощью». В самом деле, стальные наконечники все еще были нацелены на хана и императора. Губы у Грима шевельнулись, ладони опустились. Остановленные в полете стрелы обратились наконечниками к земле и замерли снова, будто подвешенные за оперение. «Не забудьте успокоить свою свиту!» Князь обратился одновременно и к императору, и к хану. «Так будет лучше для них!» Переговоры, во время которых Толмач не произнес ни слова, закончились. Рассеялись чары. Мир ожил, взорвался звуками. Встревоженные крики, топот копыт, лязг стали — Но Кирыхана и императорские рыцари с яростными криками устремились к Угриму. Висевшие в воздухе стрелы сорвались с незримых крючков и отвесно ударили вниз. Мелькнули пестрые оперения. Тяжелые наконечники звякнули о камне. Выпустить новые стрелы ни татарские лучники, ни арбалетчики латинин не успели. «Стоять!» — повелительный выкрик, огадая, заставил степняков натянуть поводья и опустить луки. «Всем стоять!» Феодорлих остановил своих воинов властным взмахом руки. Ханские телохранители и императорская свита отступили. Бельгутай осадил рванувшуюся вперед лошадь. Недоуменно переглянулись оруженосцы, поддерживавшие Феодорлиха. Две рати, сдвинувшиеся было с места, вновь застыли на берегах ищерки. Угрим удовлетворенно кивнул. «Очень хорошо!» Я вижу, вам можно доверять. Надеюсь, тебе тоже можно, Урус. В самом деле, князь, очень хотелось бы на это рассчитывать. Князь, хан и император все так же хорошо понимали друг друга без помощи толмача, вернее, если верить Угриму, как раз благодаря присутствию толмача. Чары, наложенные волхвом, похоже, надолго связали всех четверых. «Мне незачем обманывать союзников, в которых я нуждаюсь», — усмехнулся Угрим. «Так что хватит пустых слов, пора заняться делом». Есть чего ты хочешь начать, колдун?» «Говорите, князь, мы слушаем». Тимофей мысленно усмехнулся. «Конечно, главенство Угрима в этом странном тройственном союзе никто признавать не собирался». Агадай и Феодорлих сейчас просто обращались к Ищерскому князю за советом, как к наиболее осведомленному, но ведь советуя тоже можно приказывать. «Во стражце Угрим кивнул на крепостные стены, возвышающиеся на скальном основании. «Должен стоять сильный гарнизон, сейчас его там нет!» огадай и Феодорлих обменялись красноречивыми взглядами. В подземельях под городом спрятана черная кость, которую не вынести наружу!» Невозмутимо продолжал князь. «Она нуждается в надежной охране. Острожец укрыт от чужого колдовства магическим щитом, но этого недостаточно. Крепости нужны защитники!» Хан и император переглянулись еще раз. «Я предоставлю нужное количество рыцарей!» Император ответил первым. «Ты получишь моих нукеров, Урус!» — кивнул Агадай. «Что еще?» «Нужно найти Арину, и желательно поскорее. Она знает, как добраться до непринадлежащих мне, нам, пока не принадлежащих нам костей. Этими знаниями никто не должен воспользоваться». «Но вы, кажется, обмолвились, князь, будто Арина помогает другому магу». — нахмурился Феодорлих. — Возможно, еще нет. Но она может ему помочь, если мы промедлим. Арина ступила на его тропу и наверняка находится сейчас в его власти. — Насколько силен этот чародей? — спросил император. — Достаточно силен, если сумел открыть темную тропу. Это невозможно сделать без кости. — Так значит... Это значит, что, справившись с ним, мы получим еще одну черную кость. «Ты знаешь, где искать, Урус?» — вмешался Агадай. Хан жаждал действия и не скрывал нетерпения. «Знаю и смогу указать дорогу, причем самую короткую. Готовьте войска к походу прямо сейчас. Мы пойдем по темной тропе. Ваше Величество!» Взгляд Угрима вновь остановился на Феодорлихе. «Распорядитесь взять лестницы и осадные щиты, они нам пригодятся». «Будет штурм?» «Скорее всего, да, за кость придется погрызться», — улыбнулся Угрим. «А три деловито спросил Феодорлих. «Камнеметная машина?» «Это лишнее», — с сожалением вздохнул князь. Она слишком велика и громоздка, такая махина не поместится на тропе, а разбирать порог у нас нет времени. — И куда же мы отправимся, Канас? — спросил Агадай. — Туда, где много гор, песка и жаркое солнце, — уклончиво ответил Угрим. «Палестина — Палестина? — удивленно вскинул голову Феодорлих. — Святая Земля? Угрим криво усмехнулся. «Вообще-то я бы не стал называть эти земли святыми, Ваше Величество!» Тимофей выждал, пока окруженные свитой Агадай и Феодор лихудалятся каждый к своему воинству, и только потом спросил, «Ты не боишься впускать в острожец чужих воинов, княже «Нисколько!» — усмехнулся князь Волх. Я впускаю в город воинов разных армий. Латинени не позволят захватить крепость татарам, татары помешают сделать это латиненам. К тому же ни те, ни другие не смогут без меня воспользоваться силой Кощеева Тулова. На берегах Ищерки ударили барабаны, взревели рога и трубы, зазвучали разные языки и команды. Две великие рати перестраивались из боевого порядка в походный. А Гадай и Феодорлих торопились, было вообще-то из-за чего. Тимофей задал еще один вопрос, не дававший ему покоя. «Княже, скажи, кому черные кости могут даровать бессмертие на самом деле?» На миг Тимофею показалось, будто смоляные зрачки волхва взрезают его и выворачивают наизнанку. «Тому, кто способен бессмертие взять», — не сразу ответил Угрим. «Тебе?» Кивок, сведенные брови. «Мне». «И все?» Угрим холодно смотрел в глаза Тимофею. «Если ты хочешь жить вечно, Тимофей, лучше откажись от этой затеи. У тебя все равно ничего не выйдет. Ты не искусен в колдовстве, тем более в таком колдовстве. Тебе не пробудить силы костей». Тимофей покачал головой. «Мне вечная жизнь не нужна. Но вот феодор Феодорлих и Агадай...» «Ах, вот ты о чем!» В голосе князя послышалось облегчение. «Да, они считают, что им это необходимо. Они властвуют, а властвующим никогда не хватает времени вдоволь насладиться властью. Но на самом деле и у императора, и у хана шансов обрести бессмертие, о котором они так мечтают не больше, чем у тебя. то им не сказал об этом. А разве им обязательно это знать? Михель ничего не говорил об этом Феодорлиху, татарский шаман Агадаю, и это разумно. Когда стремишься с кем-то к общей цели, так удобнее. А когда цель уже достигнута, какая разница, что было сказано, а что нет? Но если Феодорлих и Агадай поймут, если догадаются, и если объединяться против тебя. Угрим улыбнулся, глядя куда-то вдаль. Для того, чтобы увидеть и понять очевидное, нужно иметь незамутненные взоры и открытое сердце. Ахан и император ослеплены мечтой о вечной жизни и полны недоверия друг к другу. Оба они в полной мере почувствовали вкус власти. Оба они отравлены ею и оба жаждут большего бессмертие и половины мира им кажется мало уже сейчас каждый из них желает приложить к своему бессмертию власть над всем миром безраздельную единоличную власть агадай и феодор лих рассчитывают использовать друг друга чтобы в итоге получить все а тебя княже спросил тимофей тебя они тоже хотят использовать в своей игре Нет, со мной они хотят договариваться честно. Любому, даже бессмертному властителю мира, нужен верный колдун, чтобы поддерживать власть и продлевать ее столь же долго, сколь долго продлится жизнь. Просторные темно-зеленые плащи и островерхие соломенные шляпы — вот и все, что разглядел Зигфрид в первый момент. Пять длинных плащей, пять круглых шляп. Пять невысоких фигур у кромки воды. Рук и ног за плотной тканью, в которую кутались незнакомцы, видно не было. Лиц под низко надвинутыми широкополыми шляпами тоже не различить. Пожалуй, эти пятеро напоминали огромные грибы, даже больше, чем кнехты князя Карпа. Четверо, двое справа и двое слева, застыли в напряженной неподвижности. Но что-то подсказывало Зигфриду, каждый из них готов к молниеносному действию. В любой момент они могли прыгнуть в воду и в два счёта добраться до него, или вырвать из-под плащей и метнуть серповидные пластины, от которых не сумели спастись даже ловкие люди-тени, преследовавшие Зигфриды. Только от одного из пятерых, того, кто стоял посередине, веяло спокойствием, уверенностью и какой-то непостижимой, нечеловеческой несуетностью. Он-то и шагнул навстречу Зигфриду, Качнулась соломенная шляпа, из-под широких полей блеснули узкие глаза. Чужое лицо, пристальный взгляд, пристальный, властный, требовательный. Тишина и... Иди. К Зигфреду будто бы обратились из его собственной головы. И не словом, и, пожалуй, не совсем мыслью даже. Непривычной мыслью, по крайней мере. Не так, как привык мыслить сам Зигфред. Иди сюда. Голоса не было слышно, не было слышно ни звука, но был безмолвный приказ, которому невозможно противиться. «Принеси это!» И никаких сомнений в том, что именно это, какое именно. Руки Зигфрида сами, без какого бы то ни было участия хозяина, аккуратно вложили реликвию в покачивающийся на воде ларец и прикрыли крышку. Слабая надежда на то, что нежданных спасителей не заинтересуют черные мощи, рассеялась как дым. Нога Зигфрида вырвалась из вязкого и листого плена. Одна нога, за ней вторая, и тоже словно сами по себе. Шаг другой, превозмогая протестующий «Нет, остановись!» голос рассудка, барон шел на зов. Его звали чужие чары, колдовство и неведомая магия. Он больше не чувствовал ни холода, ни болезненной судороги в левой лодыжке. Он вообще ничего уже не чувствовал, только «иди» настойчиво требовали от него. И это «иди» вело, влекло, неудержимо тянуло к берегу. К щелочкам глаз, неотрывно следившим за ним из-под легкой соломенной шляпы, к незнакомому колдуну неведомого народа. Краем сознания Зигфрид отметил, что вода, только что плескавшаяся у подбородка, едва достает до груди, а вот и вовсе по колено, а вот уже не мягкий ил, а трава пружинит под ногами. Зигфрид не успел даже удивиться или попросту не смог. Берег. Он стоит на берегу, прямо перед чужеземцем, нанизавшим его на свой взгляд, как на копье. Стоит и не может отвести глаз и не в силах стряхнуть чары. Из-под плаща незнакомца выпросталась рука, рука потянулась к ларцу. «Дай!» — вонзилась в мозг. Пронзительные щелочки глаз поблескивали, словно заточенная сталь. Тяжелый взгляд кромсал, давил и сминал. Из ларца стекала и капала вода. «Открой и дай мне это!» И снова Зигфред не мог не повиноваться. И снова, помимо воли, пришлось выполнить чужой приказ. Руки откинули лакированную крышку. На граненых боках кристалла блеснула влага. Казалось, реликвия покрылась испаренной в душном ларце. Под толстой прозрачной коркой, усеянной капельками бисеринками, темнели мумифицированные останки. Черные мощи — источник великой силы для того, кто знает, как ей пользоваться. Чужеземный колдун, вероятно, знал. Глаза, удерживавшие Зигфреда в повиновении, на миг отвлеклись. Глаза алчно воззрились на кристалл, притянутые им, как прежде притягивались сами. Зигфред почувствовал, как спадает оцепенение. Прежде чем гипнотизирующий взгляд вновь обрел над ним власть, барон успел понять, что главное сейчас не сопротивляться и не драться, не нападать и не защищаться. Самым главным было не смотреть в эти страшные высасывающие волю глаза. Он отвернулся, шарахнулся обратно к реке, отдёргивая ларец от тянущейся руки, выхватывая кристалл из ларца. Пустой ящик полетел в траву. Зигфрид с тоской глянул назад. Бежать? Куда? Опять в холодную воду, где ждёт верная смерть. Да и на противоположном берегу, если он каким-то чудом туда доберётся, тоже ведь не будет спасения. Тогда что? Биться здесь? Голыми руками? С пятью противниками сразу, с врагом, на которого нельзя даже смотреть, потому что первый же взгляд, брошенный в его сторону, станет поражением. Мысли порхнули перепуганными сойками. Решение было принято. Все то же решение. Верное и единственно возможное. Утопить. Зигфрид размахнулся, намереваясь зашвырнуть мощи подальше от берега, Утопить кристалл, пока не поздно, пока не пущены метательные серпы. Серповидные пластины в барона не полетели, в него было брошено другое. Правда, сам Зигфрид фон Гебердорф не видел, как мелькнула в воздухе маленькая стрелка, похожая на стальной ивовый лист с мелкими зазубринами и с красным шелковым хвостом, заменяющим древко и оперение». Едва коснувшись шеи жертвы, зазубренный наконечник коротко блеснул в ночи призрачным колдовским светом. Блеснул и погас. Зигфрид почувствовал укол сзади, под затылком, там, где череп соединяется с хребтом, и резкую боль, и холод заговоренной стали, и чужую волю, вливающуюся через эту боль и через этот холод. На кончике неприметной метательной стрелки с мотярчатым хвостом крылась не менее сильная магия, чем та, которую излучали глаза щелки иноземного колдуна, а потому занесенная уже над водой рука так и не выбросила реликвию. Парализованное тело замерло у самой реки, но тело не упало, вовремя поддержанное кем-то или чем-то. Барон стоял неподвижно, тупо глядя, как вода плещется у ног. Из раны в шею не текла кровь, ни капли, ни полкапли. Зато через маленькую дырку самого Зигфрида наполняло то, что не имело к нему никакого отношения. Отныне он был покорен другому. Более чем когда-либо, более чем кому-либо. Покорен во всем. «Вернись!» — пробилась сквозь острую боль чужая команда. И Зигфрид вернулся. «Отдай!» И он послушно вложил магический кристалл в чужую руку, не испытывая при этом ни сожаления, ни ярости, ни каких-либо иных чувств. «Вот так-то лучше». «Так лучше», — послушно повторил он чужую мысль. «Своих у него уже не оставалось. Ни одной». Зигфрид принадлежал хозяину метательной стрелки целиком, со всеми мыслями и всеми будущими поступками — ибо ни то, ни другое не принадлежало барону. Прежнего барона Зигфрида фон Геббердорфа больше не существовало. Барон Зигфрид фон Гебердорф перестал быть самим собой. «Чудесно! Теперь посмотрим, кто ты и на что можешь сгодиться!» Зигфрид не возражал, не мог. Он был готов к любой службе. Зазубренное острие намертво засело в крепкой желистой шее, Слабый ветерок покачивал легкую шелковую ленту, свисавшую между лопаток, словно поводок от ошейника. Имам времени, Хасан Ибн Шаабахт, поднялся с подушек и обошел дымящуюся жаровню. Густые молочно-белые клубы послушно расступались перед имамом, после чего вновь смыкались за его спиной. Ни одна дымная струйка не смела коснуться старца горы. Зато плотное и невесомое белесое одеяло полностью укрывало женское тело, распростертое на мягких коврах. Хасан приблизился к арине Никийской почти вплотную. Дымная пелена приоткрылась, не выпуская, однако, одурманенную пленницу из своих объятий. Царевна была красива. Вот только красотой эту сильно портила сейчас гримаска глупого щенячьего восторга. Впрочем, любой человек, оказавшийся в уютном мерке гэшишных грез, становится глуп до безобразия. Глуп и совершенно беспомощен. Что-что, а это имам знал хорошо. На ухоженном лице Арины застыла беспричинная радость несчастного, повредившегося рассудком. Закрытые глаза жмурились от переполнявшего царевну счастья. По губам Арины блуждала блаженная улыбка. Из уголка рта стекала слюна. Хасан усмехнулся. Ему удалось обрести власть над телом ведьмы. Со временем он подчинит и ее разум. Надо только подождать немного, и Арина сама откроет то, что ему нужно. Люди быстро привыкают к дурманному раю и готовы на всё лишь бы иметь возможность снова и снова туда возвращаться. А чародии и чародейки, они ведь тоже люди. Знающие и умеющие больше других, но всего лишь люди. Да, надо только подождать, а пока тянутся минуты. Взгляд имама скользнул по подсохшим кровавым пятнам на ковре, по оторванным тропой копытам, по конскому черепу, валявшемуся возле пленницы. Хасан неодобрительно покачал головой. Он не терпел грязи в этой комнате. Но когда здесь вершится колдовство, прибираться некому так что придется как-нибудь обойтись своими силами. Имам потянулся к окровавленным останкам. Сначала следовало вышвырнуть их за дверь, потом вытянуть из-под царевны, заляпанный кровью, ковер, свернуть его и убрать, положить другой. Сухая старческая ладонь тронула конскую морду, и в тот же миг Хасан отдернул руку. Только теперь, прикоснувшись к безобидному на первый взгляд куску мертвой плоти, Хасан почувствовал слабый, тоже умирающий, но вполне еще ощутимый след чужой магии. Над конем, прыгнувшим на тропу вслед за Ариной, была сотворена волжба судя по всему, боевая, скорее всего, защитная. Впрочем, какая именно, не важно. Важен сам факт. Конь нес в себе чужую магию, и эти копыта несли, и это морда, и эта кровь, впитавшаяся в ворс ковра неприятное открытие очень неприятное хасан процедил сквозь зубы длинное ругательство он сумел провести вокруг пальца никискую ведьму но сам при этом проявил непозволительную глупость он наивно полагал что все чуждые магические токи идут от пленницы оказалось нет не только от нее оказалось руки и мама стремительно вычертили в воздухе колдовской знак шевельнулись губы Колыхнулись клубы белёсого дыма. Он сделал то, что следовало бы сделать с самого начала. Сильное очищающее заклинание смыло остатки чужой магии из конской плоти и крови, как бурный горный поток смывает грязь сапог. Но вот успел ли он? Не опоздал ли? В этом у Хасана уверенности не было. Скверно. Ох, до да чего же скверно. Копыта и кусок конского черепа, помеченные чужой магией, могли указать путь в его крепость тому, кто наложил чары на коня, и это могло случиться гораздо быстрее, чем докатилась бы до посвященных волна силы, открывшей тропу. Сумел ли он вовремя оборвать опасную нить? Хасан размышлял недолго, имам решил не рисковать. Точнее, он выбрал наименьший риск. Хасан быстро вернулся к жаровне. Воздел руки над кристаллом с костью, произнес слово. Раньше он не прибегал к этому средству, но раньше в этом не возникало острой нужды, теперь же блеснул и пробудился древний артефакт. Ленивые дымные струйки ожили, заметались встревоженными вихрями, а после распластались по полу, вдавленные в мягкие ковры. Сокрытая мощь кости высвободилась. Высвободилась по-настоящему, как никогда не высвобождалась прежде — выплеснулась и растеклась по курительной комнате под тихое бормотание имама, проникла под ковры, под пол, еще ниже и еще дальше, пропитывая башню и всю крепость до самого основания, пронизывая каменные строения незримыми колдовскими нитями, выходя далеко за пределы стен. Беспамятная пленница, с которой на несколько мгновений схлынула белесая пелена, заворочалась и застонала, Но очнуться Арина не успела. Хасан завершил новую волшбу, прежде чем никейская царевна пришла в себя. Успокоившиеся дымные покрова вновь обволокли гречанку. На уста вернулась безмятежная улыбка. Хасан вздохнул. Так будет надежнее. Разбуженная сила кости укроет крепость от чужой магии. Правда, при этом она откроется сама. Еще вернее, еще явственнее откроется. Любой посвященный почует магический щит, поставленный над крепостью, скорее, чем проложенную тропу, но все же не сразу почует. А оставаться сейчас без щита имам не желал. Ему не давала покоя чужая магия, крывшаяся в лошадиной морде и копытах. Чужая магия тревожила. Хасан подошел к двери. Легким мановением руки снял незримые запоры. Вышел из густой белесой пелены к стражникам, дежурившим снаружи. «Поднимайте людей!» — приказал он Дайи, начальнику стражи. «Всех к оружию и на стены! Перекрыть подступы к крепости, завалить тропы, отправить вниз жертвующих, хотя нет, жертвующих сначала ко мне!» Приказы имама выполнялись быстро и беспрекословно, как всегда. Стражники загрохотали сапогами по лестнице. Имам вздохнул. На сердце было неспокойно. Аникийская ведьма еще не готова говорить. Безумно хотелось играть на зорне.